Глава 4. Я не сразу сообразила, что означают её слова. Они отдавались эхом в моей голове, пока на меня наконец не сниснело озарение. Академию? повторила я. Всё верно, так я и сказала. Подтвердил Максим с насмешливой улыбкой, словно её позабавила моя отчаянная растерянность. Ты же говорила, что это санаторий. Очень хитрое прикрытие, не правда ли? Скоро ты убедишься в том, что у нас много хитростей, сказала она и подмигнула мне. Будь мы подругами, я бы попросила её слегка сбавить драматизм, но вы подругами мы не были. Проходившие мимо девушки замедлялись подле нас, чтобы поглядеть на новенькую, обменивались парой тихих слов с подружками и шли дальше. Интересно, как я выглядела в их глазах посреди этого сказочного вестибюля? К сожалению, я не успела помыться после вчерашнего, и на мне всё ещё был корсет, запятнанный кровью убитого мною человека. Хелен вошла вслед за нами. На фоне изящной, гибкой Максин она выглядела крепкой и приземистой. Но волосы ещё сильнее распушились от долгого путешествия и выбивались из пушистого пучка на макушке. "Не обижай бедную девушку", строго произнесла Хелен. "Я её не обижаю". Вас колькнуло Максина, оскорблённая такими обвинениями. Будь с ней вежлива, а то я возьму эту обязанность на себя, добавила Хелен, легонько толкнув её локтем в бок. Максим раздражённо вздохнула. Какой смысл быть ведьмой, если не можешь вести себя загадочно? Хелен закатила глаза и повернула к двери слева от входа. Будь вежлива, крикнула она через плечо. А не то скажу миссис Выкотские, что тебе нельзя доверять новеньких. «Хелен убеждена, что всегда знает, как лучше», — заговорщически шепнула мне Максим. Я отчаянно пыталась разобраться в потоке информации, который на меня нахлынул. «Значит, это Академия?» — уточнила я, и Максим кивнула, явно недовольная тем, как медленно всё до меня доходит. «Разве вы с Хелен не медсёстры? Где пациенты? Где нас лечат?» Она пожала плечами. «Мы солгали». «Солгали?» — эхом отозвалась я. Перед глазами поплыло, и ноги подкосились. Никто не позволил бы нам забирать девушек ради такого несущественного занятия, как образование. Пока что этот ответ казался самым честным из всех. Я ушла из школы в 14 лет и не собиралась возвращаться. Общественная школа на Клинтон-стрит в Нижнем Ист-Сайде можно было описать одним словом: зверская. Может, когда-то мне и нравилось учиться, но это желание давно выбили и изменили нейками по костяшкам. Однако мы здесь, сказала Максим. Не понимаю, пробормотала я. Она тяжело вздохнула. Скоро встретишься с директрисой и всё поймёшь. Обвинение в убийстве слегка испортило процесс, пришлось всё делать в спешке. Мне очень жаль, но выбора у меня особо не было, съязвила я. Мы знаем, искренне отозвалась Максим. Откуда? не могу сказать, директорсо очень серьёзно подходит к приветственной речи для новеньких, но не сомневайся, ты в безопасности, твой рассудок в порядке и ничего тебе не грозит. Она развернулась на каблуках и пошла вверх по мраморной лестнице. Я последовала за ней, потому что делать мне было больше нечего, разве что остаться тут и торчать в одиночестве посреди вестибюля, как полный идиотки. Максим быстро шагал на длинных ногах, и я с трудом за ней поспевала, торопливо извиняясь перед девчонками, которых задевала по пути. Кстати, я заметила кое-что любопытное. Здесь были не только мои ровесницы, а девушки и женщины всех возрастов. Мимо прошла пожилая дама с белоснежными волосами, в спешке пробежала девочка лет 10-11, на некоторых даже были штаны. Свет лился в окна, наполняя мраморный вестибюль слепящим ярко-белым мерцанием. Максим отвел меня на пролёт второго этажа и дальше по боковой лестнице на третий. Ковёр там был пушистый и чёрный, резкий контраст с белизной внизу. На золотистый дамаст на стенах едва проглядывал среди рядами женских портретов, феротипов и фотографий. Феротипы фотографии на металлических пластинках. Ранняя технология фотосъёмки, запатентованная в 1856 году и широко распространённая в США. На одном из снимков, явно довольно свежим, компания девчонок смеялась и обнималась на фоне озера, прямо рядом с ними висел портрет чёпорной дамы в елизаветинском воротнике. Я не знала, куда спешили остальные девчонки, которых мы видели в вестибюле и на лестнице, но явно не сюда. На третьем этаже не было никого, кроме нас с Максином. На периферии поля зрения что-то мелькнуло, и я вздрогнула, ахнув, прижала ладонь к груди, но тут же расслабилась, когда увидела полосатую кошку. Она вышла из тёмного угла с молью в зубах и довольством с собой на мордочке. "Они тут повсюду", объяснила Максим, заметив моё изумление. "Кошки? Да. Это так задумано." «Не совсем. Они спасают нас от моли, и большинство особо не царапается. Правда, чёрная с кухни любит кусаться». Полосатая кошечка снова растворилась в тени, и мы с Максим пошли дальше по коридору. Мы проходили мимо деревянных дверей, пока, наконец, не остановились перед той, на которой была аккуратно выведена цифра 11. «Это твоя комната», — объяснила Максим. Хотя она заверила меня, что здесь мне ничего не грозит, и я всё ещё чувствовала лёгкую грусть и раздражение. Мне пришлось бросить родной район, работу, и теперь я должна жить в какой-то школе, полный чудачек? В то время как моя бедная мать сидит в палате психбольницы совсем одна, и никто её не навещает? Конечно, Максим тут ни при чём. Если кто и виноват в моём несчастье, так это мистер Хьюз. Но мне ведь надо найти какой-то выход своей досаде. Максим толкнул дверь. На первый взгляд, комната напоминала общую спальню на дотылье. Здесь стояли четыре кровати, подвес левая и справа от входа, но не из дешёвого железа, а на деревянных каркасах ручной работы из балдахинами. Пышный чёрный ковёр выгодно контрастировал с золотым туалетным столиком у дальней стены и обоями из золотого дамаста, как в коридоре. Пожалуй, мне ещё не доводилось видеть такой красивой комнаты. А вот это свободно. Сапшила Максим, показывая на ближайшую кровать слева. Мы уже подготовили всё необходимое. Осенняя форма лежит на постели, а в шкафу висит ещё четыре. Обувь под кроватью. Соседки тебе покажут, где найти всё остальное. Хорошо. Ты, наверное, сильно устала. Я 3 дня проспала после моего первого всплеска. Думала, голова лопнет от боли. Некоторые дни недели в себя приходят. В общем, отдыхай. Она развернулась к двери, и я выпалила ей вслед. Всплеска? Максим посмотрела на меня вопросительно, вскинув брови. Меня ужасно сердило то, как она увиливала от вопросов и хитро хмылялась. "Это не моя вина", добавила я. "Не знаю, как ножницы оказались у него в шее, я их даже не трогала". Максим вздохнула. "Миссис Выкоцкий всё тебе объяснит. Меня не отправят в тюрьму". "На всякий случай", уточнила я, хотя нелегко было признать вслух, что у полиции есть все основания так поступить. Максим рассмеялся и крикнул уже из-за двери. Пока нет. И оставила меня одну. Я подошла к своей кровати и провела ладонью по форме, которую для меня подготовили: чёрная хлопковая блузка с пышными рукавами, которые резко сужались на локте, передник из шерстяной гетры того же цвета, чёрная бархатная лента на волосы и накидка, всё как у всех. Меня поразило высокое качество ткани и пошива. Больше всего я обрадовалась нижнему белью. Три идеальных корсета и три шёлковые сорочки. Такого роскошного белья у меня в жизни не было. Мне уже не терпелось сорвать с себя крововляный корсет, и я даже коротко рассмеялась от облегчения. В зеркале у дальней стены моё чело моё отражение, и я увидела болотно-зелёный синяк на шее. Впрочем, вся моя кожа теперь ощущалась как будто чужой, так что сейчас меня это не сильно волновало. По поводу изнеможения Максим верно сказала: я чувствовала сильную тяжесть во всём теле, и в голове стоял туман. Однако я не сразу юркнула в постель. Сначала подошла к окну в алмазной раме и поднесла пальцы к узкой щели, через которую просачивался холод. С третьего этажа открывался панорамный вид на заросший Forest Park и печальный двор академии, окружённый стеной. Я-то двинула засов и толкнула окно, просто чтобы проверить, открывается оно или нет, хотя прыгать с третьего этажа было высоковато, и делать я этого не собиралась, по крайней мере, пока. Наконец, я легла на кровать, не зная, как быть. Надо мной нависал балдахин из тёмно-красного бархата, в тон покрывалу. Я провела ладонью по подушкам, набитым гусиным пухом, и вздохнула. Однажды, в 6 лет меня отправили домой из школы, потому что я никак не могла перестать плакать. Мама спросила, в чём дело, и я попыталась как можно подробнее ей объяснить, что подняла руку, хотя обычно этого не делала, и спросила учительницу, когда нам расскажут про другую сторону мира, изображённого на карте. Она перевернула плакат и показала, что на обороте ничего нет. Это всё. Это и есть весь мир. Когда я поняла, что у него нет изнанки, нет нового мира, который мы могли бы исследовать, это осознание разбило моё детское сердечко. А сейчас, лёжа в кровати с вырезанными из головы феями и эльфами, я гадала о том, не ошибалась ли моя учительница, ведь сейчас я в самом деле ощутилась на оборотной стороне, в совершенно новом мире. Мне снился особняк в тонах золотого и бордового. Компания мужчин в пошитых по фигуре костюмах, собравшихся за начищенным до блеска столом красного дерева, я стояла в углу и наблюдала за ними подобно призраку. Ко мне подошёл растрёпанный кудрявый юноша в сером пальто. Он потянулся к моей руке. Нет, не чтобы взять её, а чтобы передать мне какой-то предмет. Мои швейные ножницы, тёплые, как человеческая плоть, влажные от густой крови, которая начала стекать между моими пальцами. Одна капля упала на белый ковёр, и юноша мне подмигнул. Собравшиеся за столом резко затихли и посмотрели на меня. Я очнулась на мягкой, но плотной подушке и в замешательстве огляделась. Домастовые обои, бархатный балдахин, всё на месте. Значит, хотя бы это. Комната мне не приснилась. Тот парень, он тоже настоящий или был настоящим? Мы с ним уже встречались. Он приходил к нам в прошлом декабре, сразу после Рождества. Я отчётливо это помнила. Уильям ворвался в квартиру поздней ночью, настолько холодный, что на моё одеяло лёг и ней и вырвал меня из глубокого сна. Я зажгла лампу на прикроватной тумбочке, взяла её и вышла на кухню. Обмякший Уильям опирался на плечи невероятно привлекательного парня. Обычно мой брат не приводил к нам друзей, только Оливера, и то очень редко. Они покачивались, распевая пьяную песню о потерянной любви, но тут же умолкли, увидев меня. Что случилось? спросила я. Всё в порядке, с трудом пробормотал Уильям. Боюсь, он слегка перебрал, объяснил его друг. Что ж, надеюсь, хорошо провёл время, едовито проговорила я. Моё раздражение грозило в любой момент перерасти в приступ гнева. Уильям ни разу не приходил домой пьяным. Я вообще не помнила, чтобы он пил. Я вот весь вечер провела за уборкой, отмыла грязную плиту, причесала маму, подготовила одежду на стирку, в то время как мой брат веселился с какими-то неизвестными мне друзьями. Спасибо, дальше я сама, сказала я, забирая Уильяма у незнакомого парня. Тот посмотрел на меня мутным взглядом. Наверное, тоже слегка перебрал. «Я Финн», — вдруг представился он, и тогда меня удивил его ирландский акцент. «Э, Финни!» — промямлил Уильям, уткнувшись носом ему в воротник. «Я не ожидала, что мы будем обмениваться именами». «Ну, я Фрэнсис, сестра Уильяма». «Он часто о тебе упоминает», — заметил Финн. «Моя драгоценная сестрёнка». промочал Уильям, пока я перекладывала его руку с плеч Фина на свои. Он покачнулся, и мы едва не рухнули на пол. "Эй-эй!" вскрикнул Фин и тут же подхватил моего брата с другого бока. Мы подтащили Уильяма к постели и уложили прямо поверх одеяла. Хин быстро развязал ему шнурки, при этом глядя не на обувь, а на меня, что было само по себе впечатляюще. Хотя от его пронзительного серьёзного взгляда мне хотелось спрятать лицо за распущенными волосами. Откуда ты знаешь моего брата? Мы вместе работаем. Уильям ушёл с должности мальчика на побегушках у судьи Келахана около года назад, и в последние месяцы всё чаще где-то пропадал. Я знала только, что он работает помощником в какой-то ассоциации джентльменов, в клубе, который посещают важные персоны. И если бы Уильям хорошо себя показал, его могли бы взять в своего рода подмастерье и обучить предпринимательской деятельности. По крайней мере, он мне так говорил, когда я жаловалась. В клубе? Да. Чем вы там занимаетесь? Неважно, отмахнулся Финн и открыл было рот, чтобы добавить что-то ещё, но тут же передумал. Я немного подождала, но он молчал. Отвратительно себя чувствую, пожаловался Уильям, зарываясь носом в подошку. Зачем ты столько в меня влил? По-моему, нечестно всё валить на меня, возмутился Финн. Всё это твиски. Завтра не смогу работать, бормотал Уильям. Я тебя прикрою, не волнуйся. Хотя ты многое потеряешь, знаешь же, завтра в воскресенье и босс придёт в своём фиолетовом костюме, — хихикнул Уильям, насколько он вообще мог смеяться в таком состоянии. «Опишу тебе в деталях, как он выглядел, когда вернёшься», — пообещал Финн, похлопал Уильяму по плечу и поднялся на ноги. «Нет, подожди, надо написать больше песен, а то никакого мюзикла не получится». «Мюзикла?» переспросила я. «Три порции виски назад постановка мюзикла казалась неплохой идеей», объяснил Финн. «Мое имя прославится, Фрэнсис», воскликнул Уильям. Я тяжело вздохнула. «Ложись спать, Уильям». «Ты никогда не даешь мне веселиться. Похоже, ты веселишься за нас обоих», огрызнулась я. «Зачем ты так? Я очень усердно тружусь», пробормотал он, закрывая глаза. «Ах, усердно!» Насмешливо передразнила его я. У меня руки все в крови от того, как много я работаю по дому. Не могу тебе показать, потому что в квартире у нас невыносимо холодно, и мне приходится носить перчатки, чтобы руки не онемели. Но ничего, я все понимаю. Ночь у нас обоих выдалась богатая на события. Ты выпивал с друзьями, а я читала маме вслух чертова Дикенса, потому что она не может успокоиться и уснуть, когда тебя нет дома. Горло сдавило от обиды. Мне очень хотелось наказать брата, но в итоге я просто выставляла себя дурой перед его другом. Глупо было плакать. Плакать всегда глупо. Хм, извини, Фрэнсис. Уильям перекатился на спину и вытянул руки, словно хотел меня обнять, но тут же уронил их на матрас. "От твоих извинений мне не ни греет ничего холодно. Давай спи, утром поговорим". Наша мама считала, что в середине ночи всё кажется хуже, чем есть на самом деле, и, наверное, была права. Спокойной ночи, дружище, сказал Фин, похлопав Уильяма по голове. Из вежливости я проводила его до двери. Приятно было с тобой встретиться, Фрэнсис, наконец-то, сказал он у порога. Наконец-то? Для твоего брата ты дороже всего на свете, улыбнулся Фин, но я на улыбку не ответила. «Больше не надо его спаивать, ладно?» Мы одновременно потянулись к Щеколде, и наши руки на мгновение соприкоснулись. «Хорошие у тебя перчатки», — заметил Финн, не глядя мне в глаза. «Никогда не знаешь, когда заглянут гости, а встретить их без перчаток было бы просто скандально», — пошутила я, хотя голос у меня звучал несколько натянута. «Что ж, с радостью сообщу всему приличному обществу, что твои манеры на высоте», — ушутил он в ответ, и это было даже мило с его стороны. Наверняка он почувствовал, как у нас холодно, и уж точно слышал мою постыдную тираду, когда я отчитывала Уильяма, и вместо того, чтобы посмеяться надо мной, Фин поддержал шутку. Не помню, пожелала я ему спокойной ночи или нет, но он мне пожелал, оглянувшись через плечо уже на пороге, словно ещё что-то в моём взгляде. Я потёрла глаза отсчётно, пытаясь стереть эти воспоминания об Уильяме, некоторые жгли сердце больнее других. Не знаю, сколько я продремала. За окном было ещё светло. В коридоре тихо, во дворе никого. Скорее всего, учебные кабинеты располагались далеко от этого крыла. Какое-то время я ходила по комнате, заглядывая в тумбочки и шкафы своих соседок, но ничего интересного там не обнаружила, хотя чего и ожидала? Дневника с записью: "Помогите, накидки у них очень красивые, но меня отсюда не выпускают" или вроде того. А вместо него нашлись только одинаковые комплекты формы, книги, листы бумаги и чернильницы, бутылочка духов с ароматом сирени и жемчужные серьги, небрежно брошенные на столе. Наконец я подумала, что рыться в чужих вещах как-то неправильно, и решила выйти прогуляться, насладиться ароматом сосен, окружавших академию. Я всю жизнь провела в городе, среди сирен, шума и дыма фабрик, и отполнейшей тишины Калдостана мне становилось не по себе. Может, всё это будет казаться не таким уж невероятным, если выйти на улицу и убедиться в том, что деревья и трава настоящие. А я побежала вниз по лестнице, превозмогая взглядами смазленных портретов и фотографий, и уже потянулась к медной ручке двери, когда тишину, словно острым ножом, разрезал голос Максин. А ведь я даже не заметила её вестибюля. Куда это ты? Она сидела на шёлковой кушетке у стены с книгой в руках и выражением ужаса на лице. прогуляться по парку? Нет, нет, нельзя, рявкнула она, и по её интонации я поняла, что допустила серьёзный промах. "Но", прошептала я, и глаза у меня защепало от слёз, как всегда, если мне становилось неловко или стыдно. "Господи, за последние сутки я слишком уж часто плакала. Надо постараться больше не распускать сопли. Нам ни в коем случае, никогда нельзя выходить отсюда без сопровождения". твёрдо произнесла Максим. Это ясно? Да, пискнула я, хотя мне было ни капли не ясно. Отлично. Тогда идём со мной, позвала она с натянутой улыбкой. Ты спустилась как раз вовремя. Пора познакомить тебя с великой Выкоцкой.